Глава 8 Исповедь Соломона. Мы с Соломоном начали наше совместное расследование. Я рассказал ему, что моя приемная сестра невиновна, и что единственное прямое доказательство ее вины – те самые следы на месте преступления – оставил я. Дослушав до конца, Соломон сказал, что он, как человек с высшим юридическим образованием, может составить ходатайство, об изменении меры пресечения. На мой вопрос, что представляет собой эта процедура, Соломон дал подробное объяснение. Изменение меры пресечения возможно в случае с твоей сестрой после того, как открылись новые обстоятельства дела. Следы на месте преступления, которые стали решающим доказательством вины подозреваемой, как оказалось, были оставлены другим человеком. Значит, они ничего не доказывают. Тем более о том, что они принадлежат сестре, рассказал ты. Можно расценить это как незаконно собранные доказательства, если заявить, что тебя заставили в этом признаться. Согласно статье 308 Уголовно-процессуального кодекса Республики Корея, это так называемые незаконно собранные доказательства. А вы не могли бы объяснить все простыми словами? Твою сестру могут выпустить. Она будет дома. Пройдет суд, судья примет решение. Если окажется, что она невиновна, в тюрьму она больше не вернется. Например, если к моменту суда найдется настоящий преступник. Мы должны его поймать. Тогда мы утрем нос ван Каньджину. Я кивнул в ответ на его предложение. После всех объяснений у меня сложилось впечатление, что Соломон умный и образованный человек. Я тут же вспомнил слова госпожи Нам о том, что в окружении обязательно должен быть один образованный человек. Она умела давать жизненные советы. Учитывая то, кого она выбрала себе в мужья, можно было со стопроцентной уверенностью заявить, что в людях она не разбиралась. Но говорить умела. Юн Чанпхаль был очарован этим талантом, за что и полюбил ее. «Если Соломон и впредь будет рядом, мне станет легче. Я был уверен, что это большая удача». Встретить человека, который так активно возьмется за дело Танджу. Мне было не важно, что вся его активность – лишь попытка отомстить старому другу. Если же говорить о недостатках Соломона, то это его привычка искать поводы или оправдания. Часто случалось, что он ничего не делал, а лишь искал оправдания своему бездействию. Наверное, он просто не хотел прилагать усилий. Соломон часто любил повторять – «Если бы не высшая школа права, зачем мне это юридическое образование?» Я поискал в интернете и выяснил, что высшая школа права для подготовки аспирантов была открыта в 2009 году. С тех пор прошло 10 лет. И все это время Соломон убеждал себя, что он не стал прокурором, а выбрал ничего не делать по жизни именно из-за аспирантуры. «Я лучше этого бездельника». Как можно легко догадаться, Бездельником он называл следователя Ван Каньджина. Они вместе учились в школе, и уже тогда его друг мечтал стать полицейским, а Соломон хотел быть прокурором. Они договорились стать лучшими в профессии, чтобы страна ими гордилась, поймать всех преступников и сделать общество честным и справедливым. «Как видишь, Яни стал прокурором, а из него получился никудышный служитель закона. Он не умеет признавать свои ошибки и мы уже давно не общаемся. «А кто первый прекратил общение?» Соломон ответил на этот вопрос с очень серьезным выражением лица. «Хочу, чтобы здесь все было предельно ясно. Первым прекратил общение я. Очень хорошо было слышно, какое чувство гордости он испытывал при этом. Был 2009 год. Соломон завершил службу в сухопутных войсках и вернулся домой. Мир к тому времени сильно изменился». В университетах появилась программа аспирантуры по юриспруденции «Высшая школа права». Соломон уже придумал себе путь продвижения по карьерной лестнице. Мальчик из бедной крестьянской семьи усердно изучал юриспруденцию. Получил стипендию и успешно окончил университет. Все складывалось как нельзя лучше. Поводом для переживаний стало открытие аспирантуры и решение отменить в 2017 году государственный экзамен которые сдают, чтобы стать судьей, прокурором или занять связанную с юстицией должность. Если я не успею сдать экзамен, то все мои планы рухнут. До 2017 года оставалось 8 лет. Но его переживания стали прекрасным поводом для оправданий. Соломон собрал все силы и очень старался, потому что понимал, провал на экзамене будет означать собственную неспособность и некомпетентность. С другой стороны, если не пытаться, никогда не узнаешь, на что ты способен. Получится у тебя сдать экзамен или нет. Соломон очень много работал и боялся, что провалит попытку. Переживал, что вскроется низкий уровень его реальных способностей. В итоге он не дал себе шанса это выяснить. Я сдал первую часть экзамена. Если бы постарался, сдал бы и вторую часть тоже. Стоило только постараться... И все бы получилось, эти слова стали для него девизом. Я такого никогда не испытывал. Слишком далеки были мои способности от чего-то великого и умного. К тому же, я никогда не возлагал большие надежды на то, что результат будет хорошим. Все могло получиться, а могло и нет. Но даже при таком раскладе, предпочитая дело бездействию, ты уже мог рассчитывать на что-то хорошее в итоге. Так говорил наш воспитатель из детского дома. Он рассказывал, что очень хотел стать высоким, поэтому делал все, что, по его словам, было полезно для роста. Ел анчоусы, пил молоко и каждый день бегал. Изменений с ростом не происходило, но он не опускал руки, и у него появилась уверенность, что когда-нибудь это обязательно случится. Когда ты прилагаешь усилия, ты развиваешься, и это самое важное. Вера в то, что ты растешь и становишься лучше дает ощущение счастья, а оно помогает человеку жить. Наш воспитатель часто собирал нас всех вместе и рассказывал такие истории. Я вырос на этом. И пусть я не был гением, но я старался хорошо учиться и прилежно ходил на уроки по физической культуре, несмотря на отсутствие талантов к какому-либо виду спорта. Это приносило в мою жизнь определенную долю радости. Наверняка жизнь Соломона. Сложилось бы по-другому, будь у него в жизни такой же воспитатель. Но рядом с ним был только старший брат со своими странностями и его неспокойная мать. Всю жизнь она очень хотела, чтобы ее дети прожили за нее ту успешную, счастливую жизнь, которая не сложилась у нее. Ты должен прожить эту жизнь по-другому, ты должен быть счастлив. Она всегда мечтала, чтобы ее дети стали врачами или работали в суде, где она сама не смогла реализоваться и очень боялась, что умный сынок не оправдает ее ожиданий, поэтому постоянно напоминала ему об этом. неудивительно, что у соломона сложилось стойкое ощущение того, что мать его не любит, и он боялся не оправдать ее надежд. соломон конечно очень старался, но всегда присутствовал страх, что он окажется пустым местом и ничего не значащим существом. как результат он стал избегать этой реальности и в итоге остался один с пустыми руками. «Я подумал, что моя жизнь закончилась, а тут эти деньги». По словам Соломона, страховка от старшего брата стала для него стартом в новую жизнь. В то же время в нем проснулось желание отомстить другу следователю, с которым у них давняя взаимная неприязнь. Он был себя на уме, про таких говорят в тихом омуте, черти водятся. Соломон не мог объяснить, от кого и где это слышал. Но мысль заключалась в том, что он сам искренний и честный, а его друг-следователь очень скрытный. Говорили, Ван Каншин не раз подставлял людей. С начальной школы Соломону нравились девушки, но они не отвечали ему взаимностью. Таких за все время учебы было пять. В начальной школе одна, в средней две и еще две в старших классах. Стоило Соломону признаться в своих чувствах, как девушки начинали встречаться с другим. А этим другим... Был никто иной, как уже известный нам Ван Каньжин. Я всегда рассказывал ему мои любовные секреты. Он внимательно слушал, а через пару месяцев уже гулял с той, о которой я ему говорил. Если бы он хотя бы предупреждал, что они ему тоже нравятся, так нет. Молчал. По мне, так это мерзко. Сидеть, молча слушать о моих любовных переживаниях, а потом вытворять такое. Причем Ван Каньжин... Встречался именно с теми, кто нравился мне. Как будто специально, мол, на, смотри, и при этом не говоря мне ни слова. Пытаясь утешить его, я похлопал Соломона по спине. Но он дернулся, как капризный ребенок, и продолжил. Ван Каньчжин не менялся. Как-то мы пришли навстречу встречу одноклассников. Нам было по 30 лет, но я опять наступил на те же грабли, что и тогда в начальной школе. Я встретил свою первую любовь. Сердце вновь учащенно забилось. «Ну и что ты думаешь? Уже буквально через несколько месяцев этот так называемый друг женился на ней, а добить меня решили букетом невесты, который я поймал на их свадьбе». «А как так получилось, что вы поймали букет?» Соломон тяжело вздохнул. «Сейчас я понимаю, что это было предначертано судьбой. Я был очень зол шестой раз увести у меня девушку». Вполне логично, что я не мог пойти на свадьбу в таком состоянии. Но одно дело – встреча одноклассников, и совсем другое – свадьба. Было бы странно, если б я один не пришел, поэтому решил прийти как гость не со стороны жениха, а со стороны невесты. Этот выбор не предвещал ничего хорошего. На всех фотографиях я стоял рядом с ней, и я поймал этот проклятый букет, который сулил мне 6 лет безбрачия. Почему? Соломон рассказал мне об этих незнакомых приметах и суевериях. Есть поверье. Если ты поймаешь букет на свадьбе, то должен сам сыграть свадьбу в течение шести месяцев. Иначе тебя ждут шесть лет холостяцкой жизни. Поэтому я до сих пор не женат, и даже девушки у меня нет. Подождите. Но ведь речь шла о свадьбе. Никто не запрещал ему встречаться с девушкой 6 лет. Вряд ли причину одиночества Соломона Стоило искать в этом букете. В его объяснениях не было никакой логики, но Соломон всегда скрывал свои чувства. Мало того, что он обрек меня на одиночество, так еще они развелись буквально через год. В этом весь его мерзкий характер. Как после такого найти в себе силы полюбить вновь? Соломон посмотрел на меня с мольбой в глазах. «Пожалуйста, скажи, что я прав». Обычно люди с заниженной самооценкой ждут в ответ то, что сами и хотят услышать. Я тут же это понял. «Да! Вы абсолютно правы!» «Ты тоже так думаешь?» Уголки его губ дернулись в довольной улыбке. И тут меня осенило. После провала на государственном экзамене Соломон очень нуждался в человеке, который бы всегда говорил ему, что он прав. С этого дня, каждый день после школы, я направлялся к дому Соломона. Обычно мы оставались вдвоем. В магазине шли строительные работы, и хозяйка уходила в деревенский досуговый центр играть в карты. Соломон активно включился в мой план с мыслями побыстрее отомстить своему обидчику. А как так случилось, что вы стали близкими друзьями? Судя по рассказам и действиям Соломона, они с детективом были очень разные по характерам. Но что-то же их сблизило. Этот мерзавец – очень странный человек. Ван Канджин ненормальный хотя и был моим другом все это время. В подростковом возрасте Соломон был изгоем, которого знала вся школа. Он только и делал, что учился. Конечно, он был одним из первых в учебе, но в школе с ним почти никто не общался. Желание матери видеть своего ребенка самым умным сделало из него страдающего завышенным самомнением эгоиста. Он всегда хотел выделяться на фоне остальных и обращать на себя внимание окружающих. С таким характером Соломону трудно было найти друзей. Как оказалось, найти друзей было не самой большой проблемой. Он стал объектом издевательств со стороны так называемых «школьных авторитетов» – местной шпаны. Это эффект треснутого стекла. Никто не осмелится бросить камень в целое окно. Намного проще сделать это, если в стекле уже есть трещина. Соломон стал для местных хулиганов легкой добычей. И был у них на побегушках. «Эй, ты!» Если хочешь остаться сегодня без синяков, сбегай, купи нам хлеба после уроков». Однажды, получив такое задание, Соломон не успел вернуться вовремя, и синяков было не избежать. Его избили на школьном стадионе после уроков. Мальчик, который в будущем станет следователем, пристально наблюдал за происходящим. Они учились в разных классах и никогда не пересекались. В тот день одного били на стадионе, а другой направлялся домой после уроков. Обычно люди отводят взгляд и стараются не смотреть на жестокие сцены и насилие. Но этот парень был не такой. Дети, игравшие на стадионе в тот день, не вмешались. И только этот парень направился к месту драки. Этот подлец дождался, когда все закончится, и только потом подошел. У него же третий дан по тэквондо. Ван Каньчжин действительно пришел на стадион и помог Соломону подняться, лишь когда малолетним беспредельщикам, Наскучил сам процесс, и они ушли. «Ты как? Нормально?» В тот момент Соломон впервые в жизни ощутил поддержку и сочувствие. Это были неплохие ощущения. «Возьми. Поешь». Парень достал из портфеля хлеб. Соломон через силу откусил кусок и подумал. «Вот придурок. Я же из-за этого хлеба и получил». У Соломона появился кто-то, кто стал о нем заботиться. Большинство людей любят комедии больше, чем трагедии, а хороших людей больше, чем плохих. Новый друг Соломона оказался полной его противоположностью. Но в этом было какое-то свое обаяние. Они стали друзьями. В школе их стали называть «тупой» и еще «тупее». Кто из них тупой, а кто еще тупее, каждый из друзей определил по-своему. Естественно, Соломон считал себя намного умнее Ван Канджина. «Сначала я подумал, что он добрый, раз так заботиться обо мне. Но оказалось, что я ошибался. Ему просто нужен был кто-то слабее и несчастнее его. В жизни Соломона с его надменностью и наивностью всегда возникали какие-то проблемы. И каждый раз рядом оказывался его друг Ван Каньджин. Но с возрастом выяснилась одна странная вещь. Если случалось что-то плохое, будущий следователь окружал Соломона заботой и вниманием. Если же происходило что-то хорошее, следовало небрежно брошенное поздравление с пожеланием хорошего дня. «Каджин, я поступил в юридический институт». «Да? Молодец!» Лицо Каджина сморщилось от недовольства. Соломон сразу заметил это, как всегда в подобных случаях. Тут Соломон прервал свой рассказ и спросил меня. «Слышал когда-нибудь выражение «получеловек, полуживотное». Я отрицательно покачал головой, давая понять, что впервые в жизни это слышу. Это такие существа. Наполовину люди, наполовину животные. Кентавры из древнегреческой мифологии с головой и торсом человека на теле лошади. Вот и Коньжин был только наполовину человеком. Почему? Когда требовалось проявить жалость и сочувствие, в нем просыпалось все человеческое. Но когда у человека все было хорошо, он становился сам не свой. Ван Канджин вообще не мог смотреть на то, как радуются другие. Какие бы близкие ни были отношения. К счастью или нет, но Соломон провалил экзамен на получение должности госслужащего. Остался без работы, и судьбы этих двоих до сегодняшнего времени были тесно переплетены. Но пять месяцев назад они поссорились и прекратили общение. «Из-за чего вы поссорились?» Соломон ответил с печалью на лице. Коньжин не поздравил меня с днем рождения. Я каждый год его поздравляю, дожидаюсь полуночи и звоню. В этом году я предупредил его накануне, что у меня завтра день рождения. Он прочитал сообщение, но никак не отреагировал. И все? Только из-за этого? Так может, он был занят или устал, и поэтому не смог написать? Не только из-за этого. Тогда из-за чего? Коньжин мне завидовал. Лишний бесполезный человек вдруг получает разовую выплату. В 500? Миллионов? Вон! А он так и живет на зарплату полицейского. Так было всегда. Если у меня случалось в жизни что-то хорошее, его коробило от этого. А как только что-то плохое, он тут как тут с заботой и помощью. Рядом с ним всегда должен быть кто-то с более трагичной судьбой. Тогда его жизнь будет выглядеть чуть лучше. Тогда вам надо и дальше оставаться несчастным. Не понял. Если вы и дальше будете изображать страдания, то следователь останется вашим другом. Надо вернуть все деньги и опять стать бедным. Это невозможно. Почему? Деньги уже потрачены. Сколько? На ремонт магазина 10 миллионов вон. На ремонт дома 5 миллионов вон. И на личные нужды 6 миллионов. Личные нужды? Есть одна игра? золотыми шарами о боже я конечно читал о таких людях в интернете, но теперь видел собственными глазами человека который так бездумно тратил деньги я читал в одной статье про человека который тратил бешеные деньги на золотые шары на популярном видеохостинге африка ТВ. зрители дарят стримерам звездные воздушные шарики а стримеры потом могут обменять их на реальные деньги создается ощущение что я их хозяин. Что-то произошло в голове Соломона, но сейчас он довольно улыбался, ни капли не раскаиваясь в содеянном. А кому вы подарили все купленные шары? Я подумал, он сейчас скажет, что подарил их красивой девушке. Но ответ оказался очень неожиданным. Клубу мистических тайн. Соломон был членом этого клуба, и его очень интересовали мистические события, а также комиксы и мультфильмы. После этих слов стало понятно, насколько трудными были для него школьные годы, когда он был идеальным учеником, но очень одиноким ребенком. «Детектив мне не верит. Или он думает, что я пытаюсь что-то скрыть?» Готов поспорить на оставшиеся деньги, что так и есть. Каджин будет злорадствовать, не подавая виду. В лицо скажет «я ничего не знаю», а за спиной прожжет тебя взглядом, как рентгеном, словно знает все, что у тебя в голове. Когда я делился с ним моими любовными переживаниями о девушках, которые мне очень понравились, он делал вид, что ничего не знает. Но однажды я нашел у него дома дневник, в котором были описаны свидания со всеми девушками, которые мне нравились. Я решил, что у Каджина есть какая-то тайна и надо обязательно ее раскрыть.